154 апрель 30. «Пять хлебов и пять тысяч насыщенных о духовных дарах говорится. Неиссякаемы дары духа, когда раздаются, если единение крепко с ведущим. Также непрерываемы и получение. Получение обусловливает раздачу, принцип насоса. Если нельзя раздавать в теле, можно в духе, и это возможно всегда. Светильник горящий свет раздает независимо от того, хочет он или нет. Его свойство светить, если зажжен. Вопрос в том, засвечусь ли. Светимость от центров зависит, и не может быть вызвана искусственно или насильственно. Но излучение ауры у всех. они могут быть благие или темные, хорошие или плохие, Регулирует ауру мысль, и особенно мысль, утвержденные, и сердцем. Двигатель микрокосма человеческого сердца, средоточие энергии в нем, все прочие филиалы, органы, как планета вокруг Солнца. Нет Солнца, и вся система не может существовать. Солнце Великого Сердца для сынов человеческих — центр, обусловливающий возможность жизни. В нем все. Без Солнца нет жизни планете. Без Солнца Великого Сердца и света его нет жизни землянам. Лучи его светят над всеми. Но сознательное приятие лучей, как небо и земля, отличается от бессознательного. Войти в луч — и стать частью его неотрывной — достижение великой значимости. Утверждается годами, десятками лет, веками даже тысячелетиями. Задача ученикам — осознать себя неотрывно в луче. Лик учителя является грануляцией его луча. Ближайший подход через лик — Так утверждение лика владыки в сердце есть сознательное вхождение в луч и утверждение себя в нем. Так явление состоит из элементов яркого и четкого представления лика владыки, луча и осознания себя в нем. Усиливается явление многократным повторением имени или ритмом священного звания аум. До четкого Отпечатка в мозгу рисуется картина. Неотрывно в луче ощущает себя ученик. Получу — получение. Получу — и отдача. Получу — и контакт. Отдача — получу означает умение и навык действовать указанным лучом. Действуйте силой моею, так указую, ибо не я твою, но Отец, пребывающий во мне, Он твоит. Я сам по себе ничто. Этой формулой действуйте и эту формулой идите. Не ты или он или кто-то другой из людей, но мы, ты и я, слитые вместе, творить можем то, что тебе одному не под силу. Мною и со мною иди через жизнь. Так победишь».